«Нью-Йорк. Заседание суда по назначению меры пресечения. 4 октября. Итак, Ваша честь, обвинение с учетом всех фактов, которые Вам известны, требует совсем немного», — говорил Мердок, сияя безозубой улыбкой. «Думаю, три пожизненных срока будут малой таликой, которая, разумеется, не сможет возместить ущерб, нанесенный миссис Маккензи своими деяниями американскому обществу». «Ваша честь!» — попытался возразить Стивен, понимая тщетность своей попытки. «Нам кажется, что столь суровая мера наказания ничем не обоснована. Тем более, видимо, мистер Ван Бьюкинен считает, что два трупа — это еще недостаточное основание для пожизненного заключения?» Возвел глаза к небу Мердок. Сарказм заместителя окружного прокурора возымел свое действие. «Судья Ида Джонс...» испытывал Кольги Ольге противоречивые чувства. В начале процесса она сомневалась в ее виновности, но после череды доказательств, свидетельств, после того, как обвиняемая фактически сама созналась с пройдя тест на полиграфию, вне всякого сомнения она виновна. А в этом случае дело народ штата Оклахома против Маргарет Льюис напомнил Мердок судье аналогичный случай. Она получила три пожизненных срока за два убийства своего мужа и его сестры ради крупного наследства. Судья Джонс кивнула. Разумеется, она знала дело, ставшее хрестоматийным. «Ольга Суворова Маккинзи, произнесла она, глядя на подсудимую, — «вы приговариваетесь к отбыванию двух пожизненных сроков в тюрьме федерального уровня с правом подачи прошения о помиловании». После отбывания половины срока, она смягчила наказание, два пожизненных вместо трех. То есть после одного пожизненного срока, в душе воскликнула Ольга, ну ничего, сегодня все решится.